глава двадцать один эва сколько же вокруг было крови никогда не видела ее у драконов в принципе а теперь теперь пришлось приложить все усилия чтобы помочь неизвестному врачу даже не успевшему представиться помочь униту тот медленно и с трудом дышал когда из красного скайра выбежал высокий мужчина с красными глазами Я буквально бросилась на перерез, но Дир схватил меня за талию и крикнул Он свой, он пришел помочь. И я поверила, а потом убедилась, что двухметровый блондин с красными глазами действительно на нашей стороне, потому как он не видел никого, кроме распластанного на земле дракона. Первое, что он сделал, это подлетел и опустил руки на голову зверю. Унит зарычал, а потом расслабился. Дар осязания. Одним касанием мужчина обезболил несчастного. Потом началась кутерьма. Я глотала слезы и пыталась помочь. Приехал Коу, и они хотели отдать приказ обездвижить, но я подошла к Униту и попросила уснуть. Это сработало. У моего дара оказалось множество граней и возможностей. Теперь они раскрывались передо мной, как на ладони. После того, как дыхание нашего подопечного выровнялось, лекарь удивленно посмотрел на меня своими пронзительными глазами. Без вопросов приступил к работе. Бок о бок мы втроем обрабатывали раны, склеивали их специальным лазером, Вновь и вновь помогали выжить существу, ставшему моей второй сутью за эти месяцы. Унит больше не был бесполым. Теперь перед нами лежал вполне себе определившийся дракон мужского рода, в сердце которого зияла огромная дыра. Кто бы мог подумать, что все случится именно так? Ты замерзла. Иди в скайр. На плечи опустили знакомые сильные руки. Кто бы говорил, сам одет, не пойми во что, тоже мне, командир. Я его не оставлю, пока лекарь не скажет, что опасность миновала. Меня зовут Агнар. Опасность миновала. Но я требую срочно доставить его в безопасное место к его паре. Коул дернулся так резко, что больно сжал меня. «Да, уважаемый верховный правящий, унит выбрал себе пару, только вот...» «Ты шутишь? Какая пара? Еще недавно он с полом не мог определиться. Если бы все было так, как говоришь, то он не покинул бы дракониху!» Этот момент могла пояснить уже я. Он и не хотел покидать, но долг перед побратимом в смертельной опасности заставил его улететь. Не знаю, как это работает. Зато знаю я. Верно? Вер видал. Ты наверняка тоже о таком наслышан, но полноценных связей не было со времен, существовавших задолго до эпохи войны драконов и людей, задолго до одаренных. Я никогда не видел настоящую полную связь наездника и дракона. Так вот, как это называется. Связь — не та тонкая ниточка, тянувшаяся от коула к униту, а яркий и крепкий переплетенный канат между нашими сердцами. Что бы сказал Агнар, расскажи я ему про еще одну такую связь между Мими и Витой. Неужели в нашем мире стало что-то меняться? Из раздумий меня вывел голос коула над духом «Я прихватил аэромит. Его энергии хватит на перенос унита в мою личную загородную резиденцию. Там достаточно места для восстановления, а потом отправим его к паре». «Наверное, это Вита?» Последнее он сказал мне на ушко, чтобы его могла слышать только я. От теплого дыхания снежинки на шубе превратились в капельки воды и скатились вниз по шее ключице это вызвало томительный озноб по всему телу вздрогнула и из вредности поспорила а может и огненный шар откуда ты знаешь он развернул меня и посмотрел в глаза мой дракон выберет самое лучшее редкое и необычное не удержалась от укола а может он Выберет любовь, а она, если ты знаешь, слепа. Может, он выберет пару сердцем. Разве у драконов не так? Так, но и их сердце все равно чувствует выгоду, чтобы род стал сильнее и могущественнее. Зов крови никто не отменял. Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Понимаю. Так не только в стране драконов но и людей. Несмотря на то, что я обрела мать, несмотря на мою жизнь и на работу, все еще остаюсь безродной прислугой. А зов крови все еще манит к мужчине напротив. И, скорее всего, так будет всегда, несмотря ни на что. Отстранилась, опустив глаза на мерно вздымающееся тело унита Как только дракону станет лучше... Мы узнаем, кого выбрал он, хотя для меня это совершенно неважно. Еще с того момента, когда первый раз он подхватил меня на самом краю спирали, наши судьбы соединились. Может, это он пробудил мой дар? Эта мысль показалась значимой. Не сомневалась, что в ее глубине был ответ на вопрос, как я стала одаренной, и со временем я обязательно доберусь до правды. Агнар скептически покашлял, снова вздрогнула и посмотрела на него. Тот в ответ указал на небо. «Скоро ветер поменяется, и нас заметет с головой. Решайте быстрее, кто там у вас главный. Сейчас основное — доставить дракона в подходящее место. Как я понял...» Он посмотрел на Коула. «У тебя есть специальный отапливаемый ангар». Тот кивнул. Подошел к дракону и стал копаться в карманах. Не видела, что он достал, но приказал. Энергии хватит отправить унита и Дира. Ты быстро доедешь и сможешь первое время за ним ухаживать. А мы с Эвой вместе отправимся на Скайре. Дир от таких новостей не пришел в восторг. Нахмурился и явно собирался возражать. Но Коул не дал мужчине и рта раскрыть. Я вполне способен обеспечить и себе, и ей безопасность. Не переживай. Гораздо больше проблем представляет наше внезапное появление в резиденции. Сам понимаешь, что пока я не могу отпустить от себя Аваю. Немного подумав, Дир кивнул. Потом подошел к дракону. Одно мгновение, и меня ослепила яркая вспышка. Когда глаза привыкли к окружающей обстановке, то с удивлением обнаружила, что поляна практически пуста. На ней остались два Скайра и трое людей. Если честно, то меня впечатлило. Теперь понятно, как я оказалась в Норд-Даре. А можно мне тоже такую штуку? В раз бы вернулась туда, где нам с Унитом самое место. Резиденция представляет из себя дом, Куда я приезжал после несчастного случая в прошлый раз?» Коул лишь кивнул на вопрос Агнара. «Несчастного случая? О чем он?» Лекарь, видя мое замешательство, решил пояснить. Коул разве не рассказывал, как впервые решил попробовать распрощаться с жизнью? «Наездник-звездатый. Он... Агнар. Я запрещаю тебе разглашать информацию. Если захочу...» Сам поведаю Вере эту чудесную историю. Высокий блондин ухмыльнулся и разразился хохотом. Потом развел руками и направился в сторону Красного Скайра. Все еще смеясь, забрался внутрь. После машина как будто вздрогнула, освобождаясь от снега, и тронулась в направлении полиса. Хотя я бы даже за все деньги мира не смогла определить, где это. «Поехали!» — короткое слово, скорее напоминавшее приказ. Но сейчас нет до препирательств. Когда унит придет в себя, хотелось оказаться рядом. Если понадобится, то выкрасть этот аэромиг и сбежать подальше от драконова северного полюса. Мы сели в знакомый Скайр. Кажется, ветер действительно поменял направление и сверху повалило в разы больше. Видимость, уже до этого стремившаяся к нулевой, сейчас отсутствовала вовсе, скосила взгляд на Коула. Его совершенно не смущала белая стена перед нами. В Скайере было встроено множество систем, и он без проблем вел машину в направлении резиденции. «Если думаешь, что теперь для тебя ничего не изменится, то ошибаешься. Хочу, чтобы ты знала». Если в ближайшее время хоть у одного правящего из комиссии возникнет малейшее сомнение, что мы правим не вместе, то шесть полисов ждет междуусобица. В тишине под завывания метели это прозвучало угрожающе. Не думаю, что он лгал, я чувствовала это. Коул: "А если нет никакого если ты должна Он отвлекся и нахмурился. На панели перед лицом мужчины загорелся красный значок. Случившееся дальше произошло так быстро, что я не успела и пикнуть, лишь почувствовала, как меня вжимает в сиденье жесткая мужская рука, а мир вокруг беспощадно вертится. Все потому, что наш Скайр перевернулся.